ПОРЯДОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ЗАПАДНОЙ И В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ Как часть славянского мира в Европе, Россия во многих отношениях разделяла и разделяет судьбы этого мира, благодаря общему его географическому положению. Если сосредоточить свое внимание лишь на той части Европы, которая по отношению к странам античной цивилизации лежала по ту сторону Рейна, Дуная и Черного моря, то можно установить, что в общем на этой громадной территории приобщение отдельных стран к исторической жизни шло с запада на восток. Если бы не было великого водного пути из варяков в Греки, как проводника византийской культуры, и культура шла бы сюда только с романского запада через Германию, По всей вероятности, русская история началась бы еще позже. Может быть, позже того, как вошли в состав исторического мира страны к югу от Балтийского моря и та территория, где возникло первоначальное государство Литовское, то есть после германизации палапских и поморских славян, образование духовно-рыцарских орденов на Балтийском море, возникновение Ганзейского союза и расширение границ польского государства к востоку. Во всяком случае, когда Великий водный путь европейской равнины утратил свое значение, культурное движение в северо-восточной Европе Зарейнско-Дунайской линии шло главным образом с запада на восток, не встречая уже на своем пути другого аналогичного потока, который шел бы с юга, из Византии, да и сама Византия впоследствии исчезла. Общее направление культурного движения с Запада на Восток от романских народов к германским и от германских к славянским объясняется, конечно, не из племенных или расовых, что ли, свойств этих народов, то есть не из прирожденных их особенностей, а из условий географических, условий климата, почвы и тому подобное. На долю славянских народов достались места, гораздо менее благоприятные для экономического их развития, которое тем раньше начиналось и тем быстрее совершалось, чем западнее оно происходило. А от экономического развития, от материального быта зависит и культурное, и политическое развитие. Примерной иллюстрацией этого общего явления может служить вот какое историческое наблюдение. На известных ступенях экономической эволюции большая часть европейских народов переживала стадию крепостничества, то есть закрепощения земледельческой или крестьянской массы. Эта социально-экономическая форма характеризует эпохи замкнутого натурального хозяйства при распадении общества на землевладельческую и служилую знать и подневольную народную массу. Романские страны вступили в средневековую историю именно с такой формой сельских отношений, в виде римского колоната, который и был основою средневекового серважа. Прикрепление крестьян к земле и подчинение сельской массы вообще власти крупных землевладельцев существовали и в Византийской империи, где только законодательство императоров иконоборцев начало подкапывать крепостной строй сельской жизни. У варваров, вступивших в общую историческую жизнь в первой половине средних веков, в основе социальной организации лежали сельские общины, состоявшие из свободного крестьянства, и процесс закрепощения начался у них позднее. Вот мы и наблюдаем, следя за тем, как устанавливались крепостные отношения в средневековой Европе, что распространение этой формы шло с запада на восток. Это значит, что экономические и политические условия, вызывавшие появление этой формы, возникли на Западе раньше, чем на Востоке, во Франции – ранее, чем в Германии, а в этой последней – ранее, чем в Польше, позднее же всего в России. Наоборот, и раскрепощение совершалось в той же последовательности, то есть чем западнее, тем раньше, чем восточнее, тем позже. В этом же смысле нужно понимать и постепенную замену натурального хозяйства денежным, особенно усилившуюся в конце средних веков и начавшую играть особенно важную роль в жизни европейских народов в новое время. И здесь стоит только обратить внимание на то, что современный капиталистический строй постепенно тоже надвигается от запада к востоку. Весьма естественно, что все это может свидетельствовать нам только об одном – а большей в течение веков экономической отсталости европейского Востока сравнительно с европейским Западом, для чего, конечно, есть свои причины, отчасти уже и рассмотренные нами в этом же самом очерке. Это менее развитая береговая линия и большая отдаленность внутренних стран от материка, более суровый климат и менее богатая природа, меньшая населенность территории и большая опасность варварских нашествий. Татарская ига, правда, не коснулась ни Польши, ни Венгрии. Но обоим этим государствам пришлось выдерживать сильную борьбу с турками, опасность от которых для Германии не была так непосредственно и велика, как для более близких к Балканскому полуострову стран, особенно для Венгрии, большая часть которой даже входила временно в состав грозной мусульманской державы, раскинувшейся в трех частях света, в областях древней эллинистической цивилизации. Значение для России Балтийского моря Этот обзор географических и исторических условий экономического и культурного развития России показывает нам, что после установления в восточных и юго-восточных окраинах Европы татарского и турецкого владычества – Единственной стороной, откуда на Русь могло идти высшее культурное влияние, был Запад. Оно и шло, на самом деле, особенно через старый Новгород, который, как известно, играл очень видную роль в торговле германской ганзы. Из двух морей, между которыми на Великом водном пути возникло русское государство, более важное значение получило к концу средних веков то, которое лежало к северу – Балтийское. Правда, пределы русской земли расширились до Северного океана с его глубоко врезывающимся в материк Большим заливом – Белым морем. И на этом море у русских завязались торговые сношения с Западом, но крайне северное положение делало из этого моря все-таки не очень удобное окно в Европу. Таким окном суждено было стать именно Балтийскому морю, А между тем и от него Русь оказалась в эпоху наибольшего своего ослабления отрезанную более счастливыми соседями. Известно, какое важное значение получил в XVI и XVII веках так называемый «Балтийский вопрос» – борьба за господство над Балтийским морем, прилегавших к нему государств. Сюда, в эту сторону, с середины XVI века, направились и политические усилия московского государства, которые завершились основанием в начале XVIII века Петербурга у самого исходного пункта Старого Великого Водного Пути. С конца Средних веков, со времени политического объединения и свержения татарского ига, Московская Русь, как не раз уже это отмечалось историками, поворачивается лицом к Европе, то есть к Западу, потому что Восточная Европа, находившаяся в руках казанских, астраханских и крымских татар, а за Черным морем в руках турок, в культурном отношении была не Европой, а Азией. Московия В историю нового времени политически независимая часть Руси, основа будущей России, вступает в виде московского государства – или «Московии», как его называли в Западной Европе. Как политическая сила, оно выросло в области, лежавшей в стороне от Великого водного пути и потому сравнительно поздно получившей историческое значение. Московия была уже гораздо более еще удалена от Европы, чем в свое время Киев или Новгород. Это было, если можно так выразиться, настоящее историческое захолустье, где очень легко было отстать от общего движения исторической жизни. Особые условия существования выработали тут своеобразный общественный уклад, в котором бросаются в глаза сильное развитие государственности, хотя бы и в очень примитивных формах, и наоборот, весьма слабое развитие личности. Западным европейцам, попадавшим в Московию, она должна была казаться совершенно варварскую, азиатскую страною лишь областью, так сказать, некоторой обширной Татарии, где вся жизнь приняла чисто восточные формы. И на самом деле жизнь складывалась здесь не по-европейски, хотя Московия не так-то уж совсем была изолирована по отношению к Западу. Священная Римская империя на Западе и Москва в качестве Третьего Рима на Востоке. Между тем, как раз в эту эпоху у людей московского государства развился весьма гордый национализм, для которого было подыскано и теоретическое обоснование, и даже со всемирно-исторической окраской. Московские книжники, впрочем, не сами выдумавшие эту идею, объявили Москву третьим Римом, что поднимало ее значение на недосягаемую высоту и данель нельзя национальной гордости. Но, в сущности, такое о себе мнение, соединенное с очень слабым культурным развитием, есть черта, характеризующая восточные народы, в наше время, например, турок и китайцев. Остановимся несколько подробнее на этом представлении о Москве, как о Третьем Риме. Это был такой же отголосок античной идеи о всемирном господстве Рима, каким на Западе была фикция о продолжении Римской империи, представительницей которой сделалась немецкая нация. Мы еще не говорили подробно об этой идее средневекового Запада, и потому можем здесь и на ней остановиться несколько больше. Уже в самом начале истории германских народов Римская империя была для них чем-то высшим, и они стремились занять в ней определенное место в качестве союзников или вспомогательных войск. Высшим проявлением честолюбия германских вождей было добиваться титулов империи и стремиться к восстановлению самой империи. С падением Западной империи ее права были перенесены на восточного императора, и германские короли стали смотреть на него как на своего главу, номинально признавая его верховенство и дорожа раздаваемыми им титулами. В Византии сохранялась та же идея, и ей руководился в VI веке Юстиниан Великий, когда отнимал у вандалов Африку, у Остготов – Италию и у Вестготов – южную окраину Испании. Со времен Константина Великого эта идея непрерывного существования империи стояла в тесной связи с идеей христианской церкви. Для последней империя была главной опорой и защитой. После 476 года восточный император в глазах христианского мира был не только его господином, но и защитником и охранителем в нем истинной веры. Но на Западе власть императора не могла иметь реального значения вследствие своего бессилия в борьбе с варварами, а потеря империи Палестины и Сирии и иконоборства в VIII веке и совсем уронили Восточную империю в глазах Запада. Фактически связь его с Византией все более и более ослабевала, а в 800 году возложение императорской короны на голову Карла Великого и совсем порвало эту номинальную связь. Но для Византии западные императоры были лишь узурпаторами, ибо Византия считала себя истинной наследницей Римской империи, госпожой всех народов, не обращая внимания на то, Что большая часть провинции ускользнула из-под ее власти. Даже слепой Исаак Ангел, за несколько лет до завоевания Византии крестоносцами четвертого похода, приведшего к временному установлению Латинской империи, мечтал о Всемирной монархии. Только императору Византии мог принадлежать священный титул императора. Царь Василий Македонянин Упрекал Людовика Немецкого, внука Карла Великого, в том, что он стал именоваться титулом, который мог принадлежать только ему одному. Никифор Фака столь же неприязненно смотрел на присвоение императорского титула Аттоном Великим. Византия стремилась к тому, чтобы иностранные государи принимали титулы ее наместников, но никому не уступала самого высшего титула – Басилевса. В свою очередь, если на западе восточного императора и называли императором, то нередко старались умолить титул. Людовик Немецкий писал к Василию Македонянину как к императору Нового Рима. Базильский собор в 1437 году обращался к Иоанну-палеологу как к императору Ромеев, император Романорум, то есть употребляя грацизированную форму, чтобы не употребить формы романорум – римлян. Существовало, однако, различие между обеими империями. Во-первых, византийский император видел в своих правах, как защитника веры, лишь прямое следствие своего положения – в качестве мировладыки и наследника древних цезарей. А на Западе, скорее, из титула защитника церкви выводились остальные права наследников Цезарей. Здесь, как мы знаем, установился дуализм светской и духовной власти, в котором император и папа взаимно дополняли друг друга, между тем, как в Византии произошло подчинение церкви государству. Во-вторых, на Западе римский император в конце концов превратился в сюзерена феодальной иерархии, тогда как Византия не знала феодализма, сохранив в своих областях зависевших от центрального правительства и сменяемых губернаторов, которые присылались прямо из столицы. Вот это-то особое положение императорской власти на Западе и по отношению к церкви, и по отношению к аристократии, землевладельческой и сановной, и произвело то, что средневековая империя на Западе была только фикцией, приняв католико-феодальный характер. В теории империя стояла высоко, но только в теории можно было смотреть на других европейских государей, как на провинциальных королей. Пророчество Даниила, примененное к чередованию монархии, на ассирийской персидской, македонской и римской, которая должна существовать до скончания веков, титул защитника церкви, охранителя и распространителя веры, значение императорской власти, как власти светского главы, дополняющего духовного главу, папу. Все это сообщало идеи империи, религиозный, даже мистический характер. Религиозный характер имела, конечно, и императорская власть Византии. Отношение к ней славянских народов и их князей сильно напоминает то, что мы наблюдаем в варварских государствах на Западе. И здесь, то есть на Востоке, могла зародиться идея о перенесении империи с одного народа на другой, как то было на Западе, где при Карле Великом она перешла к Франкам, при Оттоне Великом – к немцам. Минуя развитие аналогичных взглядов у южных славян, мы встречаемся, наконец, с этой идеей перенесения империи с греков и на русских. И Москва, как Третий Рим, была тоже своего рода Священной Римской империи Московского государства. Только здесь эта идея нашла более благоприятную почву для своей реализации, конечно, не в смысле универсальной монархии, а в смысле осуществления той полноты власти, которая принадлежала московскому государю, сделавшемуся из великого князя царем. Здесь не место останавливаться на внутреннем процессе приветшим к московскому самодержавию. Но следует, конечно, отметить факт его установления одновременно с тем, как и на Западе воскресает римская государственная идея, нашедшая свое воплощение не в римско-германском императоре, а в национальных королях. Отношения между государственной властью, с одной стороны, и как церковью, так и сословиями, с другой, сложились в московском государстве иначе, чем на католико-феодальном Западе, то есть ближе к византийскому типу. И потому византийская традиция больше соответствовала Москве-Третьему Риму, чем древнеримская, Священной Римской империи немецкой нации. Формула «Москва-Третий Рим» получила не только политическое, но и национальное значение. В ней содержалось своего рода националистическо-философская история, отводившая русским особое место во всемирной истории, ибо в формуле этой заключалось определение культурной роли Москвы как наследницы византийского идеала, известное понимание миссии ее в мире, как хранительницы истинного благочестия. На почве разделения церквей для православного Востока истинным главою христианства был Царьград, как Второй Рим, к которому перешло от Первого Рима, отшатнувшегося от православия, законное главенство в христианском мире. Ну и этот Второй Рим тоже пал. Принятие официальной Византии Флорентийской унии, 1439 год, подчинявшей греческую церковь папе и вскоре последовавшее за этим завоевание Константинополя турками, 1453 год, были поняты как причина и следствие, как измена православию и Божия кара за эту измену. Пусть, однако, Второй Рим и пал, но не может пасть православное христианское царство вообще, которое, наоборот, должно стоять до скончания века. Вот этим царством, то есть Третьим Римом, и являлось в глазах русских людей XVI века Московское государство, только что объединившая уделы, освободившаяся от татарского ига, и потом даже завоевавшая два татарских царства на востоке. Два Рима пали, Москва – Третий Рим, а Четвертому уже не бывать. Задача Третьего Рима была в том, чтобы хранить древнее благочестие и бороться с его врагами. Брак великого князя московского Ивана Третьего с Софьей Палеолог племянницей последнего византийского императора и как бы наследницей его державных прав, а также папская и венецианская дипломатия, внушавшая московским государям, дабы заставить их воевать с Турцией, что они прямые и законные наследники Византии, тоже содействовали утверждению такого взгляда. Конечно, что эта теория могла только поддерживать национальное самомнение и исключительность – Она обособляла Московию от остального европейского мира, и это обособление сильно мешало идейному влиянию Запада на тогдашнюю Россию. Во всем этом историческом явлении нельзя не видеть продолжения того культурного обособления, которое характеризует средневековую историю. И любопытно, что теория о Третьем Риме как о Москве, как политической и культурной наследнице Византии, стало формулироваться, когда на Западе из Византии шло новое подкрепление широкому гуманистическому движению, и сама средневековая Римская империя утратила свое обаяние над умами. Московский национализм XVI-XVII веков заключал в себе осуждение всего того, что было выработано и вновь вырабатывалось Западной Европой в мире идей, и был, в сущности, проповедью культурного застоя и, как сказано выше, национальной исключительности. Европеизация России Разумеется, в этом беглом очерке не может быть дано истории европеизации России, то есть рассказы о том, когда она началась, какими путями шла, какие препятствия встречала и какие результаты дала. Достаточно указать на то, что со времени Петровской реформы, подготовленной, впрочем, всем предыдущим историческим развитием, Россия мало-помалу заняла место в Европе, понимаемой и в смысле известной системы государств и народов, и в смысле территории, на которой господствует высшая культура, хотя, конечно, наша историческая отсталость и до сих пор дает себя знать. Играть роль в общеевропейской политике Россия стала в одно время с тем, как на нее саму сильнее стала действовать европейская культура. Но и традиция Третьего Рима не умерла окончательно в сознании некоторой части русского общества, особенно в так называемых славянофильских учениях. Славянофильская философия истории В то самое время, как общий ход всемирной истории за последние два века все более и более втягивал Россию в Европу и все более и более преобразовывал ее внутри на европейский лад, славянофильство старалось, наоборот, проповедовать обособление и самобытность, уча, что Запад гниет и что все наше спасение в отказе от последствий Петровской реформы. Одним из выражений славянофильской философии истории – является книга Данилевского «Россия и Европа», еще недавно, по-видимому, судя по числу изданий, находившая многочисленных читателей. В первом очерке, где у нас шла речь о всемирной исторической точке зрения, мы уже коснулись теории культурно-исторических типов, которую Данилевский развивал в своей книге, желая обосновать свое положение о том, что Россия с остальным греко-славянским миром с которым она должна теснее объединиться, составляет отдельный и самобытный культурно-исторический тип. Все историко-философское построение автора России и Европы было рассчитано на то, чтобы содействовать охране самобытности восточного типа, объявляемого автором за наиболее совершенный от западного влияния, признаваемого, наоборот, за нечто весьма пагубное.